Глава шестая. В дверь кто-то звонил, долго и настойчиво, даже как-то агрессивно. И это Вике совсем не понравилось, особенно с учетом недавних событий. Она запахнула поплотнее халат и пыталась сообразить, как поступить, открыть или нет. Что, если Игнат заметил слежку и как-то сопоставил ее с их романтическим свиданием? Тогда за все эти игры Марка в «Крутого детектива» придется расплачиваться ей, Вике. Но паниковать рано, может быть. Может, это просто соседи снизу, которых она залила? Игнат ведь не такой идиот, чтобы напасть на нее с утра пораньше. Немного успокоившись, девушка вышла из ванной комнаты и направилась в прихожую. Заглянула в комнату с Алири чтобы убедиться, что ее официальный супруг по-прежнему на крепкость своего сна не может пожаловаться. Его этот трезвон явно не побеспокоил. Вика посмотрел в глазок. Мало ли что, вдруг там все же стоит киллер с автоматом. Она спросит, кто там, а он ее через дверь продырявит. Запросто. Но ни зловещего убийцы, ни отряда боевиков на площадке не было. Вика увидела совсем молоденькую девушку. Очень бледную и, похоже, заплаканную. «Вам кого?» – поинтересовалась Вика. «Вы Виктория Салири? «Ну, вроде». «Виктория, откройте, пожалуйста. Мне очень-очень нужно с вами поговорить». Вике ни с кем говорить не хотелось. Особенно рано утром, перед уходом на работу. Но девчонка явно была безобидной и какой-то забавной. В расписных джинсах, в майке со смаликом и в коротенькой курточке на меху. Вике стало любопытно, зачем она сюда заявилась. И она пошла на компромисс. Дверь открыла, но не сняла цепочку. «Я могу вам чем-то помочь?» Девушка не сделала попытки ворваться в квартиру. Она крепко сжала кулачки, зажмурилась и выпалила. «Пожалуйста, отпустите его. Я все понимаю, сила привычки, ваше состояние. Но вы должны знать, что это нечестно. Мы с Сандрой любим друг друга». Я уважаю его стремление не покидать больную жену. Я пыталась как-то разделить его уважение к вам, но я больше не могу ждать. Вы не останетесь одна, правда? Вас поддержат друзья, я не собираюсь возражать против вашего дружеского общения. Но я вас прошу, дайте ему развод. И больше не могу видеть любимого человека только раз в неделю. Пару минут Вика просто таращилась на нее молча. Она отчаянно пыталась разобраться с этой неожиданно свалившейся на нее информацией. И найти в этой мешанине слов и фонтане эмоций хоть какой-то смысл. Получалось это у Вики плохо. И тут ее осенило. Это же девушка вторника, точно. К ней явилась девушка вторника, собственной персоной. Этой осенью Сальери превзошел самого себя. Он завел разом столько любовниц, что даже ему, человеку творческому и богемному, пришлось вести некую систему организации свиданок. Вика уже имела счастье наблюдать всех девиц недели, кроме вторничной, до настоящего момента. Да, муженек ее явно зашел слишком далеко. Вы ведь отпустите его, да? с надеждой спросила девушка. Пять минут, кратко ответила Вика. Что? Подожди, говорю. Пять минут, подожди. Вика закрыла дверь и на всякий случай заперла ее на замок. Кто их знает, этих фанаток Салири? Может, они ножницы для резки металла или кинжалы с собой носят? Вика направилась в кухню и налила полный графин ледяной воды из-под крана. Подумав, Вика добавила туда несколько кубиков льда из морозилки. С этим освежающим коктейлем в графине она направилась в спальню мужа и без каких-либо колебаний вылила воду на голову Сандра. Первая его реакция была чисто русской. Шквал ругани. Правда, ругался он по-итальянски. Салерий ругался и отфыркивался одновременно, но было очевидно, проснулся он еще не полностью. Но у Вики не было желания долго ждать его полноценного пробуждения. «Не поднимешься через секунду, я графина твою бошку разобью», – предупредила она муженька. Сальери свою жену знал достаточно хорошо, и этот ее тон тоже. Он, обладатель на редкость развитого инстинкта самосохранения, прекрасно понимал, когда время для шутчик заканчивалось. Поэтому, несмотря на столь неделикатную побудку, через секунду он уже стоял перед ней по стойке смирно. — Виккар, что случилось? — Ничто случилось, а что приперлось. Стоит под дверью. Похоже, это твой вторник явился. То есть явилась. — Сегодня разве не четверг? — Сегодня четверг, а под дверью вторник. «А, а это Кристина, — с размаху хлопнул себя по лбу Сальери. — Что ей надо? — Тебе, очевидно. «Но мы же виделись только позавчера». «Это ты не мне объясняй. Меня больше волнует другое. Какого черта ты меня перед девицами своими выставляешь смертельно больной супругой, которую ты не можешь бросить?» «Я все понимаю. У нас имеется определенная договоренность, мы уважаем личную свободу друг друга, но всему же должен быть предел. Что, если я начну всем рассказывать, что с мужем у меня не лады, потому что он импотент?» «Не надо», — энергично замотал головой итальянец. «Не надо такое говорить. Вдруг тогда и на самом деле оно случится?» «Ну-о!» выжидательно ожидательно посмотрела на него Вика. Однако ее намек определенно не пробил глухую стену его природного легкомыслия. «Что? В сути не улавливаешь, да?» «Нет, придурок!» — вздохнула девушка. «Пойдем другим путем». «Никаких диагнозов мне больше не ставь. Ты не доктор. Живи как хочешь». «Но если тебе хочется поиметь не только юное тело, но и мозги своих девиц, меня в это дело не впутывай ни в коем разе». «Нет чего там иметь в плане мозгов», — пробумнился Лири. «Меня это не волнует. Иди разбирайся с ней. Я не желаю, выходя из своей квартиры, перепрыгивать через лужицы девичьих слез. Прекратил бы ты эти интриги со своим гаремом». «Но ведь так интересней», — подмигнул он. «А ты о них подумал?» — Они не жалуются, Вик. Ты бы лучше сама кого-нибудь завела, а то что-то ты такой вредный стала. Сил нет. Это был удар ниже пояса. — Говорят, смерть в результате отравления цианидом трудно диагностировать. Часто это принимают за несчастный случай, — нараспев произнесла Вика. — Вот мы скоро и проверим это. — Намек понял. Кристина сейчас уйдет. — У тебя пять минут, пока я накрашусь. Краситься Вика умела, но не любила. Но что поделаешь, ими что нужно поддерживать, да и аудитория у нее в последнее время завелась благодарная. Сальери ее не подвел. Видно, умирать в ближайшее время ему не очень ли хотелось, потому что, когда Вика вышла из квартиры, Кристина уже и след простыл. А заодно и самого Сальери. Так что не факт, что эта парочка сразу же и рассталась. Но это все их дела, в конце концов а Вике предстояло заняться собственными. А ее занятия вошли в привычную офисную колею. Людмила уже была в офисе, гипсы ее ноги еще не сняли, синяки прошли, ссадины на лице более или менее зажили. Поэтому Марк вновь поступил под ее опеку. Вика же вернулась к переводам. Нельзя было сказать, что это ее расстроило. Она поиграла в детектива, и ей это не понравилось. Пусть дальше этим занимаются профессионалы. Вике важно было точно знать, что какой-нибудь урод не попытается ее прирезать в темной подворотне. Ну а что их общение с гостем из далекой Германии почти закончилось, это неприятно, но к лучшему. В конце концов, он бы все равно уехал в свою Германию. Да и странный он какой-то. Она была уверена, что общение их завершено ровно до той минуты, пока не обнаружила его у двери своего кабинета. «Надо поговорить», — сказал Марк. «Ну, надо, так надо». «Почему такая таинственность в обзоре?» — удивилась девушка. «Потому что речь пойдет не о делах агентства». «Ты опять?» «Я и не прекращал ничего», — ухмыльнулся он. «Прелестно». «Людмила Аркадьевна хотя бы в курсе?» «Нет». «А зачем ее посвящать?» «В том, что касается будущей сделки, никаких задержек и проблем нет». Немцы угомонились и по уши влюблены во всех русских женщин заочно. А уж чем я занимаюсь в свободное от работы время, это никого не касается. Вика поняла, что он по-прежнему занимается этой историей. А ему-то что за дело? Не его же фамилию в тот список занесли. Не за ним ведь охотятся. А вот она реально рискует. Ей захотелось просто послать Марка с его детективными играми, причем немедленно но у офисных стен есть уши, побольше размером, чем у чайбурашки. Обязательно кто-нибудь ее услышит, не так все поймет и уже в собственном варианте донесет на нее Людмиле. Поэтому Вике пришлось сдержаться и впустить его в свой кабинет. — Нам нужна твоя помощь, — объявил он. — Нет. Ты даже не хочешь узнать, о чем речь идет? — В любом случае, нет. — Но Вика... — Нет, и все. Девушка швырнула сумку на стол. «Я понимаю. Тебе и весело наблюдать за всем этим из кустов, А мне приходится изображать какого-то клоуна, идиотку полную, и общаться с чуваком, который, вполне возможно, уже нескольких женщин на куски порезал. Не факт, что он убийца, а я и не хочу на себе проверять. Тебе надо? Ты переодевайся в девочку. Станешь эффектной блондинкой. Я отказываюсь в этом участвовать». Игнат продолжал названивать ей. Он явно рвался к продолжению знакомства. Она не брала трубку. Ей из дома выходить было страшно. Узнать, где она живет, не так уж и сложно. А Марк требует, чтобы она влезла в эту историю по-настоящему. И все ради забавы какого-то скучающего бюргера. Но Вика... Вика временно недоступна. Я не хочу тратить свое время на этого козла, провоцировать его и потом получить топором по голове. Мне это неинтересно, понятно? Мне еще пожить хочется. Тебе не придется потратить на него так уж много времени. — примирительным тоном сказал Марк. — Если бы речь зашла о чрезмерно длительном расследовании, я бы не решился побеспокоить тебя, ты же знаешь. — Нет, не знаю. По-моему, вы со своей подружкой просто в роли приманки меня хотите использовать. — Если ты говоришь о Рине, то она мне не подружка. Она меня с трудом переносит. Просто я хочу узнать, прав я или нет. Поэтому не бросаю это дело. — Послушай, один разочек нам помоги. Появился реальный шанс взять Игната, а через него выйти на всех остальных. Вика поняла, о чем он говорит. Подобного рода аферы сложно раскрыть, потому что многие пострадавшие не обращаются в полицию. Раз нет заявления, нет и преступления. Подставить мошенникам жертву – дело трудное, они очень осторожны. Вика отнюдь не рвалась помочь следствию, ведь ей тогда придется убить пару недель на этого Игната. А срок ему наверняка дадут небольшой. Он вскоре выйдет на свободу, и уж тогда у нее начнутся личные, не связанные ни с какими аферами, проблемы. Такие перспективы девушку нисколько не прельщали. «Какой еще шанс?» – буркнула она. «Когда мы вышли на квартиру, где они все собираются, увидели других участников аферы. Ирина организовала за ними наблюдение. Теперь это официальное расследование». Не думай, что я тебя в партизанский отряд прошу вступить. Хоть в партизанский отряд, хоть на гражданскую войну, мне без разницы. Я не военнообязанна. Но ты вещай, вещай. Так вот. Игнат, помимо легких денег, азартные игры любит. Прожигает свой доход только так. Крупные долги вляпался. И, судя по всему, его уже начали прессовать. И по делам. Не спорю. Но если его одного засадить в тюрьму, его коллеги продолжат в том же духе. Игнат сейчас срочно обзванивает всех своих женщин, в гости к ним набивается. Скорее всего, очень скоро он позвонит и тебе. Он может хоть в колокола звонить, Марк. Я не собираюсь брать трубку. Я как раз по этому поводу и пришел. Прошу, ответь на его звонок. Непривычно это как-то. Общаться с человеком, не используя дипломатическую вежливость, которой Вика строго обычно придерживалась. Но то работа. А это же просто клоунада какая-то. — С какой стати? — ледяным тоном осведомилась она. — Говорю же, чтобы его арестовали. Ему срочно нужны деньги, он не станет долго выжидать. Думаю, осторожничать тоже не будет. Его система подстраховки заключается в том, чтобы не связываться с новой дамой, не обработав уже имеющихся пасей. Тебя он уже видел и убежден, что ты самая обычная, отчаявшаяся от отсутствия мужчины-девица. Тебе нужно встретиться с ним и намекнуть, что у тебя большие деньги в загашнике лежат. Откуда? Кредит ты взяла, допустим, или наследство получила. Да какая разница? Главное, чтобы он в это поверил. Я больше, чем уверен. Игнат начнет у тебя эти деньги клянчить. В идеале, если ты ему откажешь, он попытается сразу же на тебя и напасть. Хорошее у тебя представление об идеале, возмутилась Вика. Мне, скажем... Почку без наркоза попытаются вырезать, а ты радуешься, что у тебя интеллектуальный пазл в таком случае сложится, да? Вика, за кого ты меня принимаешь? Твою безопасность обеспечит на все сто процентов. Я же говорю, это официальное расследование, полиция рядом будет. Как только Игнат попытается на тебя напасть, его сразу схватят. А если не получится ничего? Я полагаю, что мой череп за две секунды проломит. Я тоже там буду, обещаю, с тобой ничего не случится. «Вика, без тебя это дело еще очень долго будет тянуться. А так, может, закончится оно за один день». Девушка сильно сомневалась, что все так просто. И расследованием она не желала заниматься. Совершенно. Если верить детективным сериалам, каждую вторую домохозяйку в нашей стране так и тянет хотя бы пару преступников поскорее за решетку отправить. А Вику целиком и полностью устраивала ее нормальная и достаточно спокойная жизнь. Но надо отдать Марку должное, он умеет убеждать. «Хорошо», — вздохнула Вика. «Я подумаю об этом, но ничего не обещаю». Прозвучало это фактически как отказ. Но и Марк, и сама Вика знали, в итоге она решится помочь следствию. Он больше не удивлялся своим поступкам, потому что наконец понял, зачем ему все это нужно. В течение долгого времени краеугольном камне в его жизни была рутина, но весьма приятная рутина. Работа, где у него все получалось. Семья, которой он был счастлив. Ничего яркого, выдающегося, но ему нравилась эта обычная житейская стабильность. А потом вдруг все рухнуло. Началась череда событий, которые он не мог контролировать. Новая рутина была куда хуже предыдущей. Да и в стабильности своей жизни он уже не был так уверен. Если один раз все перевернулось с ног на голову, то где гарантии, что это не повторится? Поэтому он и начал искать что-то такое особенное, сначала подсознательно, а позже вполне осознанно. «Я не знаю, что ты обо мне думаешь, но дело гораздо серьезнее, нежели выглядит на первый взгляд, и забавой я никак все это не могу назвать», — вслух рассуждал Марк, расхаживая по гостиничному номеру. Меня к этой истории потянуло. Не только сама ситуация заинтересовала, но и Вика. Только не делай неправильных выводов. Я просто рад, что хоть с кем-то могу поговорить на темы, не связанные с работой, с деньгами. Понимаешь? А все прочее... Не будет ничего прочего. Во-первых, мы слишком недолгое время знакомы. Во-вторых, она замужем. Ты ведь знаешь, это важно. Единственный человек, с которым он на эти темы был способен беседовать, Не только неправильных, но и вообще никаких выводов не делал. Возможно, человек это даже не слушал его. Марк никогда не знал этого наверняка. Но уж лучше так, нежели рассуждать с самим собой. Это же на манию похоже. В любом случае, Вика самоустранилась на несколько дней. Разговор с Игнатом изрядно разозлил, продолжал он, не дожидаясь ответа. Я не отставал от Рины, хотя общаться с этой теткой крайне тяжело ты даже не представляешь насколько но кое какую информацию мне добыть удалось судя по первичным данным в деле замешаны четверо мужчин и одна женщина женщина организатор она только выбирает жертвы знакомит их с женихами рина сказала что эта баба раньше проституток курировала а теперь видишь она на ступеньку выше поднялась мужики сомнительные двое уже сидели но русских женщин не поймешь Они реально в это умудряются влюбиться и не приходят в ярость, даже поняв, что их обманули. Представляешь, какая верность? Слепая и глупая, да, но крепкая. Разговор этот пробудил его личные воспоминания. Рана еще не успела зажить до конца, поэтому Марк поспешил сменить тему. Мы узнали, это дела с брачными аферами. Квартиры они не отнимали, имущество тоже... Если что-то крали, то мелочи. Их в основном деньги в чистом виде интересуют. Но я предполагаю, что все далеко не так просто. Я уверен, эти убийства тоже как-то связаны с деятельностью аферистов. Я ведь рассказывал тебе об убийствах, да? На них я и сосредоточился изначально. Даже фотографии тебе показывал. Так вот, я никак не могу понять, как кто-то мог сотворить такое. Даже если они уголовники, отморозки, скромсать женщину на части, вырезать органы – это уже слишком. Хотели бы отвести от себя подозрения, пустить полицию по ложному следу, могли бы просто их убивать, и все. Это не лучше, конечно, но не так чудовищно. Наверное. Не знаю. Интернет – удивительная вещь. Марк был в Москве, его собеседник неподалеку от Берлина. Но вот они, можно сказать, находятся в одной комнате и говорят так, будто сидят рядышком. Хотя нет, говорят неверные выражения. Это было скорее традицией, привычкой и предписанием врачей пытаться беседовать. Вначале Марк надеялся услышать ответы. Даром, что у медиков ничего не получилось. Но он-то другое дело, не чужой человек все-таки. Более того, ответы даже звучали иногда но краткие, холодные, иногда бессмысленные, как его и предупреждали. Он не хотел сдаваться, однако и надеяться, как прежде, уже не мог. Сейчас эта традиция была очень кстати. Он получил возможность проговорить вслух собственные мысли, озвучить свои переживания и планы, заново оценить их. От этого тоже есть польза, особенно если учитывать, на какой шаг он решился. Вика согласилась нам помочь. Завтра у нее встреча с этим Игнатом. Она ему сказала, что не отвечала на звонки, потому что стеснялась. Он, кажется, поверил. Это к лучшему. Вероятно, он на нее сразу примется деньги клянчить. Встречу он назначил на вечер, в кафе, у парка. Вика совсем не дура. Она боится нападения. Но я пообещал ей, что все будет хорошо. И свое обещание он планировал выполнить. Марк два раза побывал в этом парке, осмотрел его вдоль и поперек. Рина к его усилиям все предусматривать относилась весьма насмешливо. Она считала, что он у них под ногами будет путаться. Конечно, ведь ее оперативники в засаде укроются. Марк не собирался отступать. Оперативникам все равно, что будет с девушкой. Им нужно упыря афериста задержать. Вику они даже не знают. Это на его личной ответственности он ее в дело втянул. О том, что его беспокойство может быть вызвано каким-то иным чувством, Марк даже не думал. Хватит. Наступал он уже на эти грабли. С прошлого раза раны не зажили. Честно тебе скажу, особого впечатления этот Игнат на меня не произвел. Здоровый кабан, не более того. Но когда я долго думаю о том, что он сделал, что у него в башке творится... Вот тогда мне становится страшно по-настоящему. Рина мне показала фотографии с мест преступлений. Не затемненные, какие в газетах печатают, а настоящие. Из тел жертв вырезали... Не хочу даже говорить об этом. Я не понимаю, как такое можно творить, даже ради больших денег. Собака. Голос его собеседника прозвучал настолько неожиданно, что Марк замер на месте. Он уже свыкся с мыслью, ответов не будет. Этот тихий голос показался ему громом среди ясного неба. — Что? — Есть разница между тем, как убивает человек и собака. Человек берет в руки нож и наносит удары. Собака рвет жертву на куски зубами. Я помню эти снимки. Убийца — человек-собака. Он такой не потому, что притворяется собакой. А почему собака убивает? Последовала пауза. От него явно ожидали каких-то предположений. Но Марк был слишком потрясен, чтобы говорить. Речь. Настоящая, связанная, грамотная речь. То, о чем ему посоветовали даже и не мечтать. Это же совершенно другой уровень, по сравнению с привычными односложными ответами. Марк не подозревал, что там... За этими заледеневшими глазами есть какие-то мысли. Сохранилась способность к анализу и... память. Он смотрел на экран, как завороженный. Лицо собеседника оставалось привычно спокойным. Глаза были бесстрастно холодными. Но не могла же ему просто послышаться эта реплика. — Я... я не знаю, — с трудом выдавил Марк. — Собака убивает, если она бешеная или охотничья. Бешеная собака бросается на любого, кто попадается на ее пути. Охотничья собака убивает именно тех жертв, кого ее ее обучили убивать. Она умеет выслеживать, таиться, тщательно выбирать, кто станет ее добычей. Но убивает она точно так же, как и бешеная, рвет жертву зубами на части. Она тоже любит, когда у нее горячая кровь во рту. Может, когда-нибудь и она взбесится. Но пока что гораздо важнее узнать, кто научил эту охотничью собаку убивать. И зачем. Причина есть. Всегда. Но как же... Тихо. Слушай. Человек не может убивать, как собака. И не может притворяться собакой. Тут нельзя перепутать. Принимая одно за другое, ты допускаешь свою самую страшную ошибку. Я не понимаю. Марк не врал. Он действительно не понимал. Когда первичный шок прошел, он попытался разобраться в смысле этих слов. Однако результат его размышления оказался не слишком-то впечатляющим. В речи собеседника явно присутствовала некая логика этого не отнять. Но имеется ли у здорового человека хоть один шанс понять логику сумасшедшего? Он надеялся на какие-либо разъяснения, но собеседник просто отключил связь, оставив Марка наедине с темным экраном. Во дворе собрался народ, и Оля рискнула выйти из дома. Первоначально она планировала наблюдать за обыском из окна, ведь, по сути, она все и устроила. Хотя нет. Формально затеяли все ее родители и кое-кто из соседей. Но началось-то все с того, что Оля день за днем настойчиво привлекала их внимание к подвалу. Рассказывала, что он заперт, что окна наглухо заколочены, а новые хозяева, если и появляются, то только ночью. Вдруг там притон или склад наркотиков, или еще что похуже. Она благоразумно не упоминала о связи гибели Сергея с этим местом. Ее родители Серегу не любили. И его смерти не то что радовались, но не слишком-то печалились об этом. Если бы Оля упомянула о нем, ее мать обязательно заявила бы, что у девчонки просто фантазия разыгралась, и подвалом в итоге никто бы так и не занялся. А вот эти наркотики или притон с проститутками – это уже аргумент. И предположения быстро передавались местным сарафанным радио. Домохозяйки – движущие силы любых сплетен. Сначала они просто жаловали их в ЖЭК, потом дружной толпой пошли в полицию. С их подачи парочка слухов и теорий, выдвинутых Олей, превратилась едва ли не в достоверные факты. И, наконец, чтобы успокоить общественность, местный участковый заявил, что он осмотрит подвал в присутствии всех жителей двора, которые удосужатся ради этого туда прийти. Было воскресенье, погода стояла теплая, и поглазеть на предстоящий осмотр подвала Собралось много народу. Оля присоединилась к толпе по собственным мотивам. Участковый явился вовремя. Оставалось лишь дождаться, пока подъедет новый владелец подвала. Оля пыталась угадать, кто он такой. воображении рисовало ей самые разные варианты, большинство из которых напоминали персонажей американских фильмов ужасов. То это был двухметровый верзила, только-только снявший, скажем, хоккейную маску, прятавшие мачеты под полы и пиджака, то женщина с лицом молодой красавицы и крючковатыми пальцами, как у древней старухи, то суровые и молчаливые люди в строгих костюмах и черных очках. Однако реальность оказалась куда менее впечатляющей. Во двор вкатился старенький форт, дряхлый и разбитый. Казалось, последние десять лет его ремонтировали, используя в основном скотч. Грязь, залепившая окна машины служила достойной альтернативой тренировки и не позволяла разглядеть водителя. Впрочем, он вылез из машины, как только заглох мотор. Это был мужчина, очень пожилой, даже старый, невысокий, сутулый, словно бы с временем. Оля не могла бы угадать, сколько ему лет. Редкие, седые, клочковатые волосы, которые он то и дело ерошил. И Маленькие, выцветшие, голубые глазки, Смотрели на собравшихся людей враждебно, словно перед ним стояла толпа фашистов, а он был последним оплотом защитников Родины. Оле очень не понравился этот дед. В его глазах было что-то нехорошее, скрытное. Или, может, она заранее настроилась против него? Ясно лишь одно. Старик не смог бы справиться с почти двухметрового роста Серегой. Значит, либо ему кто-то помогал, либо подвал вообще не его. Настоящие владельцы просто наняли этого божьего дуванчика, чтобы он сыграл роль владельца помещения. «Камышов Петр Геннадьевич?» — поинтересовался участковый. «Да, а это ж такое», — дед обвел взглядом собравшихся жильцов. «Что за смотрины? Я не невеста, вы не сваты, расходитесь». «А мы и не к вам домой пришли», — отозвалась одна из Улиных соседок. «Мы на общественной территории, тут и останемся». Остальные согласно закивали. Старик злобно зыркнул на женщину, но ничего и не сказал. Обратился к участкому. «По какому поводу меня вообще сюда вызвали? И обыск еще и этот?» «Это не обыск, это осмотр. А проводится он в связи с коллективной жалобой жильцов окружающих домов». «И на что же они жалуются?» «В подвале могут храниться запрещенные вещества». «Какие?» «Если вы хотите запрещенные вещества найти, у малолеток по карманам поройтесь. Нечего, честно, граждан от отвлекать». Участковый отличался завидным спокойствием или пофигизмом. Сложно было бы сказать наверняка. «Петр Геннадьевич, давайте не будем понапрасно время тратить. Недавно убитого парня на соседней улице нашли, и никакие обращения граждан к органам правопорядка я игнорировать не могу. Не имею права». «Поэтому давайте быстренько разберемся, что там и как, а потом все пойдем по своим делам». «Хорошо, хорошо, но никого в подвал не впускайте, а то устроили тут». Однако деда ожидал разочарования. «А пустить людей придется. Не всех, понятых, несколько человек. Что бы вы потом не заявили, что я вас что-то украл». Старик пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, однако больше не припирался. Он направился к двери, собираясь отпереть замки, что когда-то помешали Оле и Сереге попасть в подвал. А те ли это замки? Один из них показался девочке совсем новым, висел он на погнутых петлях. А может, такими его петли были изначально, просто она тогда внимания не обратила. Свет в подвале нет, предупредил Камышов. Только свет из окон и от фонарей и освещает помещение. Провода сгорели. Свет из окон Вот это уже новость. И Оля, и друзья Сереги неоднократно пытались заглянуть в подвал через окна, но они были заделаны металлическими листами. А теперь этих листов уже не было. Решетки, грязные стекла на окнах. «Решетки я поставил, чтобы дети в подвал не лазили», — пояснил старик. «И бомжи. Не терплю я их». «А у вас есть что красть?» «Мне любое мое имущество дорого». Но если вы и какие-нибудь... Нет, конечно, ничего такого. Откуда у меня старика возьмут сокровищ? Мы с женой дачу продали, старые стали. Не могли ее больше содержать. Но заготовки всякие жена все равно делает. Хоть и из продуктов с рынка. А все дешевле получает, чем в магазине покупать. Чтобы все это хоронить, мы подвал и арендуем. Оле стало любопытно, где же живет этот старик, раз ему удобно арендовать подвал в чужом доме для хранения своих домашних заготовок. Но спросить напрямую она никого об этом не могла, а участковый адрес Камышова явно знал. Пользуясь возникшей неразберихой, девочка проскользнула в подвал вместе с понятыми. Ей все еще было страшно, она привыкла бояться этого места, однако и остаться в стороне не могла. Оля чувствовала. Если кто-то и найдет настоящую улику, этим человеком будет она. Только нечего тут было высматривать. То, что они обнаружили в подвале, служило идеальной иллюстрацией к словам старика о заготовках. Мебели в помещении не было. На полу среди труб были расставлены банки, деревянные ящики с картошкой и луком, валялись какие-то мешки. В одном углу подвала были свалены груды садовые инструменты, из них самым страшным предметом оказалась коса но издалека было видно, что она затуплена. Пахло в помещении сыростью, землей и овощами. Ни химией какой-нибудь или кровью. Ничего такого жуткого, никаких улик. Подвал выглядел настолько банальным, обыденным. Никак это место не могло быть связано со смертью Сереги. Чисто из принципа, участковый не ушел сразу. Походил кругами по помещению, заглянул в некоторые мешки и ящики. «Что, в этой стране уже и картошка стала незаконно, возмутился дед. «Есть у меня право на обладание частной собственностью или нет?» «Право есть. Поступок ваш уж больно необычен». «Это какой? Аренда подвала, что ли?» «Мне так удобно. Что, я уголовником из-за этого сразу стал?» «Да я за каждую денежку, потраченную, могу перед властями отчитаться». Волю не интересовали ни его потраченные денежки, ни отчеты об этих тратах. Она отошла от понятых, принялась осматривать стены, потолок, трубы. Обидно ей было до слез. Девочке казалось, что она может пропустить что-то очевидное и тем самым придаст Серегу. В бы послание от любимого или увидеть на секунду его отражение в мутном зеркале на стене. Но, увы, мистикой в подвале и не пахло. Пахло только сыростью. И зеркал тут, конечно, никаких не было. Соседи быстро потеряли интерес к подвалу. Скандал-то не получилось. Участковый явно устал. Он тянул время лишь из вредности. А дед торжествовал, отпуская в адрес собравшихся колки и шуточки. Закончилось все это в итоге быстро и как-то бездарно. Подвал заперли, старик уехал. Оля на всякий случай записала номер его машины, хотя сомневалась, что он ей пригодится. Ее во всем произошедшем никто не винил. Родители, кажется, так и до конца и не поняли, что именно она подтолкнула людей к активным действиям. Но она сама на себя злилась, и это было хуже любых упреков со стороны. Она добилась своего, попала сюда. А все без толку. Она не могла ошибаться. Там что-то есть, должно быть. «Нечто, убившее Серегу. Понять бы только, что это такое?»